13. Когда Лиза вышла из больницы, машина Леселье стояла перед воротами. Заметив Лизу, адвокат выскочил из машины и галантно распахнул перед ней дверцу. Лиза с удовольствием осмотрела мэтра с головы до ног. Она впервые видела его без галстука и официального пиджака. «Вы помолодели, Луи», — заметила она. «Джинсы вам идут, а этот свитер — просто сказка. Вам надо чаще появляться в таком виде на людях». «Увы, мадемуазель». Мэтр развел руками. «Моя нелепая профессия предполагает определенный стиль в одежде. И только здесь, среди друзей, я могу позволить себе расслабиться». Лиза села в машину. Адвокат захлопнул дверцу. Обошел машину и сел за руль. «Едем прямо к монастырю?» – спросил он, поворачивая ключ в замке зажигания. «Конечно», – кивнула Лиза. «Надеюсь, там уже достаточно темно для проведения шпионской операции. Алуи?» «Шпионской?» Лиселье напрягся. На какое-то мгновение ему показалось, что Лиза разгадала его тайну и просто играет с ним. «А почему шпионской?» «Как иначе назвать нашу операцию?» усмехнулась Лиза. «Мы на территории чужой страны пытаемся получить документы, которые нам не принадлежат». «Но они не принадлежат и этой стране», возразил Лиселье, несколько успокаиваясь. «Они принадлежат гражданину нашей страны». «И кроме того, нам нужны эти документы, чтобы понять тайну исчезновения вашего деда. Так что я назвал бы операцию гуманитарной». «Хорошо», — согласилась Лиза. «Гуманитарная звучит лучше, чем шпионская». Лисилье тронул машину с места. «Как себя чувствует Андре?» «Отлично», — улыбнулась Лиза. «Он явно окреп и скоро совершенно придет в себя». «Ему очень повезло», — нахмурился Лисилье. Врачи сказали, что если бы поля прошла на несколько сантиметров... Хватит, Луи. Лиза тряхнула головой. Даже думать об этом не хочу. К счастью, все обошлось. Вы правы, Лиза. Простите. Давайте вернемся к сегодняшней операции. Куда мы едем? Монастырь, насколько я понимаю, закрыт. Нам нужно будет проникнуть внутрь? Нет, Луи. Все гораздо проще. Нам нужно добраться до Зеленой башни. Это западная стена монастыря. В обе стороны от башни идет монастырская стена. В ней есть бойницы. В третьей бойнице по направлению к северу Франсуа Морен спрятал свой архив. Машина переехала по мосту через реку Кострома и запрыгала на неровной дороге. Фары высветили указатель Ипатьевский монастырь. «Третья бойница к северу от зеленой башни», — повторил веселье. «Да, Морен был парень не промах». Понимал, что в эту бойницу никто не заглянет еще лет двести». Слева от машины замелькал кустарник, за которым угадывалась монастырская стена. Леселье не снижал скорости. «Луи», — заволновалась Лиза, — «вы не хотите остановить машину здесь?» «Нет, нет», — забормотал Леселье, вглядываясь в освещенную светом фар дорогу и в темные кусты на обочине. «Сейчас мы подъедем поближе к этой башне». Мелькнул одинокий фонарь. Машина еще раз повернула и остановилась. «Кажется, это здесь», — сказал Лиселье, вглядываясь в темноту. «Вы готовы, Лиза?» Готова. Они вылезли из машины и по мягкой траве пошли к монастырской стене. Луна светила им в спины, освещая поляну мягким светом. «Никакой фонарь не нужен», — улыбнулась Лиза. «Будем надеяться, что нас не увидят». Лиселье не принял тон Лизы. Он был серьезен и сосредоточен. «А если и увидят?» Лиза, словно подначивая адвоката, продолжала веселиться. «Примут нас за влюбленных, решивших уединиться у монастырской стены». влюбленные уединяются в гостиницах», — буркнул Леселье. «Вы не романтик, Луи», — рассмеялась Лиза. «А этот дивный воздух, эта мягкая трава, эта луна, наконец. Есть все это в вашей гостинице?» «Нет», — Леселье упрямо шел вперед. «Может быть, я не романтик». Но в этой траве водятся насекомые. А Вот, кстати, и башня. Не зеленая ли?» Лиза подняла голову. Прямо перед ней высилась каменная ступенчатая громада башни. Ее венчал пирамидальный купол с огромным крестом, устремленным в небо. В обе стороны от башни уходила стена. Лиза дотронулась ладонью до прохладного камня. «Да, это она, зеленая башня». «Надо сообразить, где север?» Лиселье огляделся. «Волга течет с севера на юг, значит...» Он повернулся, пытаясь сориентироваться. «Значит, север там». Лиселье пошел вдоль стены, отчитывая бойницы. «Вот она!» Адвокат повернулся к Лизе. «Вот ваша третья бойница. Только как до нее добраться?» Лиза подняла голову. Метрах в двух с половиной от земли чернел провал бойницы. «Если бы вы сразу сказали мне, где спрятан архив, я попытался бы достать лестницу». Укоризненно шепнул Леселье. «Ничего, Лиза беспечно отмахнулась. Дотянемся до этой бойницы и без лестницы». «Дотянемся? Как?» «Очень просто». Лиза сбросила с ног тапочки. «Я залезу к вам на плечи». «На плечи?» Адвокат смотрел на Лизу, как на буйно помешанную. «Вы серьезно?» «Совершенно». Лиза потрогала стену. «Вы присядете. Я залезу к вам на плечи. Потом вы встанете». и я окажусь как раз напротив бойницы». Лиселье смотрел на Лизу, словно пытался сообразить, не шутит ли она. «Я вешу 54 килограмма». Лиза по-своему расценила его замешательство. «Немного. Кроме того, я буду цепляться за стену и помогу вам подняться. Ну что, попробуем?» Лиселье усмехнулся. «Все его естество, процветающего парижского адвоката, протестовало против предложения Лизы». Но другой возможности добраться до бойницы он не видел. Нехотя адвокат Лиселье опустился на корточки. «Дайте мне руку», — попросила Лиза. Лиселье вытянул вверх обе руки. Держась за них, Лиза ловко вскарабкалась ему на плечи. «Теперь вставайте». Лиселье попробовал подняться, но ноги не разгибались. «Это унижение обойдется гравье не меньше, чем в пятьдесят тысяч», — подумал Лиселье. «Обопритесь руками о стену». скомандовала Лиза, отпуская руки адвоката. «А вы?» – поинтересовался он, чувствуя, как от натуги надуваются вены на висках. «Я держусь за стену», – ответила Лиза. «За меня не беспокойтесь, я не упаду. В крайнем случае спрыгну». Леселье ухватился руками за стену и попытался встать еще раз. На этот раз подниматься было удобнее, и ему удалось сдвинуться с мертвой точки. Еще усилие, и дело пошло быстрее. «Отлично!» — подбодрила его Лиза. Еще чуть чуть-чуть, Луи. Я уже почти достала». Держась руками за стену, Лиселье встал. «Ну что?» — прошипел он, стараясь не качнуться назад. «Достала!» — громким шепотом ответила Лиза. «Но я боюсь туда залезть. А вдруг там змеи?» «Какие змеи, Лиза? Какие змеи?» — рассердился Лиселье. «Недаром он всегда считал женщин никудышними деловыми партнерами. Вот так всегда с ними». В самый критический момент они начинают бояться, сомневаться или решают зайти в парикмахерскую. «Обыкновенные змеи!» – ответила Лиза. «Днем они ползают в траве, а ночью?» «Куда они деваются ночью?» «Спят в дуплах!» – выпалил Леселье. «Вот видите?» – содрогнулась Лиза. «А вдруг бойницу они приняли за дупло?» «Не приняли, Лиза, не приняли!» «Решайте быстрее!» «Или вы залезаете в бойницу, или мы уезжаем!» «Здесь ведь тоже иногда проезжает милиция!» «Хорошо!» — капризным тоном проговорила Лиза. «Я залезаю!» Сверху послышалось шуршание. Леселье ожидал самого страшного — крика и прыжка Лизы. Но вместо этого он услышал ее голос. «Есть!» «Что есть?» Леселье поднял голову, но разглядел только две тонкие ноги в черных джинсах. «Что вы там нащупали?» «Какой-то металлический ящик!» — зашептала Лиза. Но его не за что ухватить. Господи, какая же там пылища!» «Ухватите его за что-нибудь!» – рассердился Леселье. «Я не смогу стоять так долго!» «Сейчас, сейчас!» – бормотала Лиза. На голову Леселье сыпался песок, какие-то кусочки дерева. Он слышал лязг металла о камне, и, наконец, Лиза облегченно вздохнула. «Вот он!» Леселье задрал голову. Из бойницы выглядывал угол металлического ящика. «Тащите его быстрее!» Раздраженно зашептал он. «Не хватало еще, чтобы нас здесь с ним застали!» «Тащу, тащу!» Засуетилась над его головой Лиза. Она подделала ладонью металлический ящик, и тот выдвинулся из бойницы еще на несколько сантиметров. «Я боюсь, он свалится вам на голову, Луи!» шепнула Лиза. «Я его не удержу!» «Доставайте его!» взмолился Леселье. «Я его поймаю!» Теперь он не сводил глаз с металлического ящика, который с каждой секундой все больше и больше выдвигался из узкой бойницы. Еще движение Лизы, и ящик закачался, балансируя на каменном краю. «Внимание, Луи!» – предупредила Лиза. «Вижу!» – отреагировал он. «Давайте!» Лиза поддела ящик, и он полетел вниз. Леселье попытался схватить его, но не удержал. Однако поднятые руки защитили голову от удара. Ящик скользнул по плечу адвоката. Тяжело рухнул на траву. Лиза легко спрыгнула с плеч Лиселье на мягкую землю. Адвокат, держась за ушибленное плечо, опустился на металлический ящик. «Ох, Лиза!» Он едва перевел дыхание. «Такие упражнения уже не для меня». «Не говорите так, Луи!» Лиза обняла адвоката. «Вы были великолепны!» «Ну что вы!» Лиселье довольно улыбнулся. «Хорошо, что Морену удалось уместить свой архив в один ящик!» Он отдышался и встал. «Надо идти, Лиза. Доберемся до города и отдохнем». «Ну нет», — Лиза улыбнулась. «Сначала узнаем тайну операции Каталина». «Хорошо», — согласился Лисилье. «Где вы хотите вскрыть ящик? У себя в гостинице или у меня?» «В больнице у Андре. Он просил без него ничего не предпринимать. «Конечно», — согласился Лисилье. «Значит, едем в больницу». Он поднял с земли металлический ящик. «Давайте понесем вместе», — зашептала Лиза. «Нет, нет», — Лиселье взгромоздил ящик на плечо. «Он не такой уж тяжелый. До машины я его донесу». Они свернули к устам, прошли по тропинке, вышли к джипу и... остановились. Рядом с машиной стояли два мотоцикла, на которых сидели четыре человека в глухих черных шлемах. «Кто это?» — забеспокоилась Лиза. «Не знаю», — Лиселье подкинул ящик на затекшем плече. «Какие-нибудь местные байкеры?» Они подошли ближе. Один из мотоциклистов встал перед ними, перекрыв дорогу к машине. «Что вам нужно?» — спросила Лиза, и ее голос дрогнул, выдав волнение и страх. «Ящик!» — тяжелым басом проговорил мотоциклист. «Что вы хотите?» — вскрикнула Лиза. «Не кричите!» — негромко проговорил мотоциклист, и в его руке блеснула сталь пистолета. «Просто поставьте ящик на землю и уезжайте. Тогда никто не пострадает». Лесилье стоял, по-прежнему держа ящик на плече. Второй мотоциклист подошел ближе и поднял пистолет на уровень его головы. «Ты что, не слышал? Поставь ящик. Или думаешь, я не выстрелю?» «Выстрелю, и никто выстрела не услышит». Словно в подтверждении его слов, сидящий за рулем сделал круговое движение кистью, и мотор мотоцикла взревел. Лиселье скинул ящик с плеча и медленно опустил его на землю. Мотоциклист сделал шаг, но Лиза наступила на ящик своей маленькой ногой. «Я его не отдам». «Отдашь!» — улыбнулся мотоциклист и попытался оттолкнуть Лизу. «Не трогай ее!» — взревел мэтр Лисилье и схватил мотоциклиста за плечо блестящей кожаной куртки. «Не смей касаться ее, подонок!» Мотоциклист отпрыгнул назад, вскинул пистолет вверх и нажал спусковой крючок. Пистолет негромко кашлянул. Лиза поспешно сделала шаг назад и оглянулась. Неужели никто не слышал выстрела? Но вокруг была все та же тяжелая и глухая тьма. Рев мотоциклетного мотора заглушил все другие звуки. Она поняла, что сопротивление бесполезно. «Оставьте их, Луи!» Дрожащим голосом проговорила Лиза. Стрелявший засунул пистолет за пояс, подошел к ящику и легко вскинул его на плечо. Лиза держала за руку адвоката, Порывавшегося броситься в драку. «Садитесь в машину и убирайтесь!» скомандовал второй мотоциклист и махнул пистолетом. «Мы вызовем милицию!» — выпалила Лиза. «Отлично!» — усмехнулся тот, кто держал ящик. «Только после того, как мы уедем отсюда!» Он медленно подошел к мотоциклу и сел на заднее сиденье. Второй мотоциклист отступал, держа перед собой пистолет. Лиза и адвокат следили за ним, не двигаясь. Мотоциклы одновременно взревели моторами и сорвались с места. Лиза закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись от беззвучного плача. Лиселье неловко обнял девушку. «Успокойтесь, Лиза, успокойтесь!» «Успокоиться?» Лиза отняла руки от лица. «Успокоиться? Когда тайна была уже у нас в руках? Успокоиться? Ведь теперь я никогда не узнаю, как погиб мой дед. И вы рекомендуете мне успокоиться?» «Что же делать, Лиза?» – вздохнул Лесилье. «Когда имеешь дело с такой страной, как Россия, всегда надо помнить о возможности ограбления». «Ограбление?» – Лиза всхлипнула. «Вы считаете, что это было ограбление?» «Конечно, ограбление. А что же еще?» «Значит, эти парни считали, что в ящике деньги или ценности?» «Конечно. Я не сомневаюсь, что именно так они считали». «Тогда у нас есть надежда», – оживилась Лиза. «Ведь грабителям не нужен архив Морена. Может быть, нам дать объявление в местной газете? Попросить вернуть бумаги за приличное вознаграждение?» «Хорошая идея», — улыбнулся Лесилье. «Я рад, что вы не отчаиваетесь. Вы сильный человек, Лиза. А я, признаться, готов сдаться. Я не верю в наш успех. И сегодня же ночью улетаю. Честно говоря, я надеялся, что улечу, зная разгадку нашей тайны. А вот ведь как все обернулось». «Сегодня ночью улетаете, Луи? Почему такая срочность? Вы ничего не говорили о своем отлете?» «Увы, дела», — вздохнул Лесилье. «Получил телеграмму из Парижа. Там срочно требуется мое присутствие в суде. Такую роскошь, как праздная жизнь, я смог позволить себе не больше, чем на две недели». «Жаль, Луи. Жаль, что вам нужно лететь. Я все-таки надеюсь найти документы. Ведь они не представляют никакой ценности ни для кого, кроме нас. Ведь это так?» Конечно, Лиза. Хотя... Думаю, любые спецслужбы заплатили бы за них немалые деньги. Кто знает, какие документы хранил Морен в этом ящике. Вы думаете, что эти грабители из спецслужбы? Не думаю. Они выглядели как типичные любители. Так что шанс найти документы у вас есть, Лиза. И я желаю вам успеха. Лесилье отпер дверь машины. Куда вас отвезти? В больницу к Андре, конечно. Лиза пожала плечами. Он ждёт меня с хорошими новостями, но мне придется его расстроить. «Передайте ему от меня пожелание выздоровления», — попросил Лесилье. «Я, к сожалению, не успею даже зайти к нему». «Конечно, передам Луи». Лиза села в машину. «Как вы думаете, надо сообщить в милицию об ограблении?» «Боюсь, что мотоциклисты успели уехать слишком далеко», — вздохнул Лесилье. «Вы правы», — кивнула Лиза. «Кроме того, если я хочу с ними договориться...» Не следует их злить, сообщая в милицию. Поехали, Луи». Машина развернулась и двинулась к реке вдоль низкого кустарника и монастырской стены. Лиза взглянула на Леселье. Тот был мрачен и сосредоточен. «Луи», — позвала его Лиза, — «а вы не разглядели номера мотоциклов?» «У них не было номеров», — не поворачивая головы, ответил Леселье. «Я обратил внимание. У них не было никаких номеров». Машина выехала на дорогу. и увеличила скорость. 14. Проходить в больницу в любое время с помощью взятки Лиза уже научилась. Две бумажки по 5 долларов каждая были специально заготовлены и лежали в маленьком кармашке у пояса джинсов. Одну бумажку охраннику у входа, другую дежурной медсестре, и дверь палаты Андрея распахнулась перед ней. Андрей не спал. Он сидел у открытого окна, закутанный в теплый халат. Услышав звук открывающейся двери, Андрей обернулся и поднял глаза на Лизу. Она стояла в дверях строго и сосредоточенная, в длинном светлом плаще, с большим пакетом в руке. Андрей слабо махнул рукой. Лиза пересекла палату, поставила пакет у кровати и поцеловала Андрея в щеку. «Как ты, Андрюша?» «Я замечательно», — буркнул Андрей. «А что у тебя? Ты нашла архив?» Лиза вздохнула. «Что?» Испугался Андрей. «Не оказалось на месте? Тебя обманули? Вы не смогли его достать?» «Нет», — Лиза вздохнула еще раз. «Мы его достали, но...» «Что «но», Лиза?» — рассердился Андрей. «Что «но?» Не тени, прошу тебя!» «У наших спецслужб вошло в привычку отбирать у меня документы силой», — усмехнулась Лиза и села в кресло напротив Андрея. «Помнишь нападение около моего дома в Париже? Сейчас было примерно то же самое». «У тебя отняли архив, Марена? Лиза кивнула. «Как?» — воскликнул Андрей. «Как это произошло?» Мы достали металлический ящик, в котором хранился архив, и уже шли к машине. Лиза нахмурилась, вновь переживая стычку у монастыря. Но тут подъехали люди на мотоциклах с пистолетами. Мы пытались сопротивляться, но силы были слишком неравны. Они забрали архив и уехали. «А Леселье?» «Что Леселье?» — не поняла Лиза. «Как он себя вел!» Леселье предатель. Лиза дернула плечом. Он делал вид, будто пытался отстоять архив. Но я не сомневаюсь, он не только знал о нападении, но и навел их на наш след. Лиза замолчала. Молчал и Андрей, не сводя с девушки напряженного взгляда. Наконец Лиза не выдержала. «Почему ты на меня так смотришь, Андрюша?» «Ты не понимаешь? Мы потеряли архив!» Это была последняя надежда узнать правду об операции Каталина и о гибели твоего деда. Теперь надежды нет. Но ты очень спокойна. Ты удивительно спокойна. Ты не переживаешь, не плачешь, даже не порываешься сообщить в милицию о нападении. Почему? Потому что еще не все потеряно. У меня еще есть надежда вернуть архив и узнать правду. Об операции Каталина и о гибели моего деда. Андрей молчал. «Нам надо ехать, Андре. Без тебя я боюсь не справиться. Я уже вызвала такси. Ты сможешь дойти до машины?» «Конечно». Андрей поднялся из кресла и запахнул халат. «Я себя нормально чувствую. Правда, ходить очень быстро пока не могу. Задыхаюсь. Но если надо...» «Не надо, Андрюща». Лиза обняла его и погладила ладонью по небритой щеке. «Тебе не придется ходить очень быстро. Просто посидишь рядом со мной. На всякий случай». «Хорошо!» – Андрей кивнул и оттянул ворот своего байкового халата. «А как же это? Я не могу ехать в таком виде!» «Я принесла тебе одежду!» Лиза кивнула на пакет и уговорила дежурную медсестру отпустить тебя на пару часов. Она долго не соглашалась, но сто долларов убедили ее в необходимости быть добрее к людям. «Сто долларов!» – улыбнулся Андрей. «Ты быстро вошла в нашу действительность, дорогая!» «Теперь, боюсь, тебе будет сложно возвращаться к парижской жизни». «Может быть, мне и не придется возвращаться». Рассмеялась Лиза и в ответ на удивленно-восторженный взгляд Андрея замахала руками. «Это я просто так, пошутила. Не обращай внимания, Андрюша». «Что значит «просто так»?» запротестовал Андрей. «Я и сам хотел тебе сказать...» «Потом». Лиза поцеловала его в лоб. «Об этом поговорим потом. А сейчас одевайся. Нам надо ехать». Андрей развернул пакет, достал из него свою любимую бордовую рубашку, темные брюки, светлую куртку, туфли, носки, ремень и носовой платок. «Она предусмотрела абсолютно все. улыбнулся Андрей. «Вот эта женщина!» «Куда мы едем?» — спросил он, стаскивая с плеч опостыливший халат. «К Лидии Васильевой». «К Васильевой?» — Андрей замер. «Там же Леселье». «Леселье уехал», — отмахнулась Лиза. Он уже 20 минут летит в Москву. А зачем тебе нужно к Васильевой? Хочу сообщить ей печальную весть. А пропажа архива? Нет. А разве есть еще какая-то печальная весть? Есть, кивнула Лиза. Гораздо более печальная, чем пропажа архива. Андрей запрыгал, пытаясь стоя попасть ногой в штанину, и, наконец, рухнул на кровать. Что это за весть? спросил он. «Лиза, что случилось? Что может быть на сегодняшний день печальнее пропажа архива?» Лиза рассеянно подняла голову. Она явно думала о чем-то своем. «Что?» — переспросила она. «Я спрашиваю, что может быть печальне пропажа архива?» Лиза оторвалась от своих мыслей и посмотрела на Андрея. «Что может быть печальне пропажа архива?» Лиза пожала плечом и коротко ответила. «Смерть».